Бен Слайтман, сидевший на козлах рядом с Роландом, заговорил так тихо, что Стрелок едва расслышал его. И что ты со мной сделаешь? Если бы при выезде из Кальи Бринстерджес Роланда попросили оценить шансы Слайтмана на выживание, он бы сказал 5 из 100 не больше. Все зависело от двух критических вопросов и правильных ответов на них. Причем первый вопрос предстояло задать самому Слайтману. Откровенно говоря, Роланд не ожидал, что Слайдман его задаст, однако вопрос прозвучал из уст бригадиры-ковбоев. Стрелок повернул голову и посмотрел на него. Слайдман сильно побледнел, но снял очки не отвел глаз. Роланд решил, что это не говорило об особой смелости. Просто Слайдман старший достаточно хорошо разобрался о психологии стрелка и знал, что должен смотреть ему в глаза, чтобы получить хоть малую надежду на выживание. «Да, я знаю». В голосе дрожь отсутствовала. «Пока отсутствовала». «Что я знаю?» «Что вам все известно?» «Полагаю, с того момента, как мы разобрались с твоим партнером». В слове «партнер» слышался сарказм. Сарказм был единственной формой юмора, которую понимал Стрелок. И Слайтмана передернуло. Но он кивнул, по-прежнему глядя Роланду в глаза». Мне пришлось признать, что вы знаете обо мне, раз про Энди. Хотя он никогда не заложил бы меня. Такого в его программе не было. На больше его выдержки не хватило. Он опустил глаза и прикусил губу. Но я знал благодаря Джейку. Роланд не смог скрыть отразившегося на лице изумления. Он изменился. Он не хотел, старался держаться как прежде, но изменился. По отношению к моему мальчику, не ко мне. Последнюю неделю, может, полторы Бенни, скажем так, пребывал в недоумении, что-то чувствовал, но не знал в чем дело. Я знала, Вроде бы твоему мальчику больше не хотелось общаться с моим. Я спросил себя, в чем причина. Ответа долго искать не пришлось. Он лежал на поверхности. Стрелок отставал от фургона Оверхолсера. Хлестнул вожами по спинам лошадей. Они прибавили шагу. В фургоне часть детей спали, мирно похрапывая. Другие тихонько разговаривали между собой. Он попросил Джейка собрать коробку детских вещей и видел, как мальчик выполняет задание. Джейк вообще не отлынивал от работы. В этот день он надел шляпу широкими полями, чтобы прикрыть глаза от солнца. На боку висел пистолет отца. Ехал он на козлах 11 фургона вместе с эстрадой. Роланд полагал, что у Слайдмана тоже был хороший мальчик. Да только отец у него оказался непудышным. Джейк был в Догане в одной из ночей, когда ты и робот приходили туда, чтобы сообщить новости нашим соседям, сказал Роланд. Слайдман, сидевший рядом с ним, скривился, как от удара в живот. Вот оно что. Да, я почувствовал. Или подумал, что чувствую. Долгая пауза. Черт. Роланд посмотрел на восток. Небо чуть просветлело, но по-прежнему никакой пыли. Оно и к лучшему. После того, как появится пыль, волков долго ждать не придется. Их серые лошади очень быстры. Как бы, между прочим, буднично. Роланд задал второй вопрос. Если бы Слайтман дал на него отрицательный ответ, то не дожил бы до прихода волков. Какую бы скорость не развили их серые лошади. Если бы ты его обнаружил, Слайтман... Если бы ты нашел моего мальчика, ты бы его убил. Слайдман снова надел очки, выигрывая время. Роланд не мог сказать, осознает ли он важность вопроса или нет. Спокойно ждал, что выберет отец приятеля Джейка – жизнь или смерть. На долгие раздумья времени у него не было. Они приближались к месту, где фургонам предстояло остановиться, а детям сойти на землю. Слайдман наконец поднял голову, заставил себя встретиться с Роландом взглядом. Открыл рот, хотел что-то сказать и не смог. Роланд понял, почему. Слайдман мог ответить на вопрос стрелка или мог посмотреть ему в глаза, но не одновременно. И лишь опустив глаза, Слайдман смог вымолвить. «Да, полагаю, нам бы пришлось его убить». А когда он чуть повернул голову, по щеке скатилась слеза. «Да что нам оставалось?» И когда встретился взглядом с Роландом, понял, что судьба его решена. «Сделай все быстро, и пусть мой мальчик этого не увидит. Прошу тебя, пожалуйста». Роланд вновь стегнул вожжами по спинам молов «Я не тот, кто оборвет твою жалкую жизнь». У Слайтмана перехватило дыхание. Когда он говорил, что да, он убил бы 12-летнего мальчика, чтобы сохранить в тайне свое предательство, на его лице читалось достоинство. Теперь ему подарили надежду, и перекошенное лицо превратило его в урода. Он шумно выдохнул. «Ты издеваешься надо мной, дразнишь. Ты все равно собираешься убить меня. Почему нет?» «Трус судит обо всех по себе». Я не убью тебя бескрайней на то необходимости, Слайдман. Потому что я люблю своего мальчика. Ты должен это понимать. Ага. Насчет любви к своему мальчику. Да. Слайдман наклонил голову, начал тереть до чернозагорелую шею. Шею, которой, как он ожидал, больше не придется почувствовать горячие солнечные лучи. Но ты должен понять еще кое-что. что Ради собственного блага и ради Бенни. Если волки победят, ты умрешь. В этом никаких сомнений нет. Я тебе это гарантирую. Слайдман снова посмотрел на него. Глаза за стеклами очков превратились в щелочки. Слушай меня внимательно, Слайдман, и постарайся понять все, что тебе сейчас скажу. Мы не будем там, где рассчитывают найти нас волки. Там не будет детей. Проиграем мы или победим, на этот раз они понесут потери. Проиграем мы или победим, они узнают, что руководствовались ложной информацией. И кто из обитателей Кальи Бринстерджис мог сообщить им ложную информацию? Только двое. Робот и Бен Слайтман. Робот отключился, он вне их досягаемости. Стрелок одарил Слайдмана улыбкой, холодной, как Северный полюс. В отличие от себя и того, кто тебе так дорог, что ради него ты пошел на предательство. Слайдман замер, обдумывая услышанное. Несомненно, такие мысли ранее в голову ему не приходили, но теперь-то он ясно и видел, что логика на стороне Роланда. Они, скорее всего, решат, что ты сознательно перебежал на сторону противника. Продолжил Стрелок. И убьют себя, даже если ты попытаешься доказать, что за тобой вины нет. И твоего сына тоже из мести. Красные пятна, которые выступили на щеках Слайдмана, пока Стрелок говорил «Розы стыда», как называл их Роланд, побледнели, когда он представил себе как волки убивают его сына. А может, увозят на Восток, чтобы превратить в Рунта. Я сожалею пробормотал слайдман сожалею о том что сделал кому нужно твое сожаление пожал плечами роланд к действовать а мир движется слайдман промолчал я намерен определить тебя в сопровождающих детей как и говорил если все пройдет как я задумал участвовать в бою с волками тебе не придется и если что-то пойдет не так как я задумал помни что сопровождающими командует Сари Адамс. Потом я с ней поговорю. И ты должен надеяться, что она скажет о тебе только хорошее. Так что в точности выполняй все ее указания. Слайдман снова промолчал, так что в голосе Роланда прибавилась резкости. Скажи мне, что ты меня понял. Боги, тебя побери. Я хочу услышать. Да, Роланд, я понял. Да, Роланд, я понял тебя очень хорошо. Пауза. Если мы победим, горожане узнают, как ты думаешь? Узнают обо мне. От робота не узнают. Он свое отболтал. От меня тоже, если ты сделаешь все, что обещал. Будет молчать и мой кот-эт. Из уважения не к тебе, а к Джейку Чемберсу. И если волки попадут в расставленную мною западню, С чего горожанам подозревать, что робот не единственный предатель? Он холодно смотрел на Слайтмана. Они наивные люди, доверчивые, ты знаешь, потому что этим пользовался. Румянец снова вспыхнул на щеках Слайтмана. Он уставился себе под ноги. Стрелок поднял голову, увидел, что до нужного ему места оставалось меньше четверти мили. Удовлетворенно кивнул. На восточном горизонте еще не появилось облако пыли, но он чувствовал, что ждать осталось недолго. Момент встречи с волками близился. Где-то там, на другом берегу реки, они сходили с поезда и садились на лошадей, чтобы помчаться, как и ветер. Ветер из ада. «Я сделал это ради моего сына», – прошептал Слайтман. «Энди пришел ко мне и сказал, что они обязательно его возьмут». Где-то там, Роланд... Он указал на восток, в сторону Тандер-Клэпа. Где-то там находятся несчастные существа, которых называют разрушители. Они пленники. Энди говорит, что они телепаты и психокинетики. И хотя я не знаю этих слов, мне известно, что они связаны с головой. Разрушители – люди. Они едят, и еда поддерживает жизнь в их телах, но им нужна и другая еда, особая, чтобы подкармливать их сверхъестественные способности. «Пища для мозга», – кивнул Роланд. Вспомнил, что мать называла рыбу «пищей для мозга», и тут же, безо всякой связи, подумал о ночных странствиях Сюзанны. Только не Сюзанна приходила в полуночный банкетный зал, Мия ничья точь. «Да, именно так», – согласился Слайтман. «В любом случае, этим что-то обладают только близнецы. Это что-то связывает их разумы. И они не волки, а те, кто посылал волков, забирали у детей это что-то, после чего дети превращались в идиотов, рунтов. Это еда, Роланд, ты понимаешь? Вот почему они забирают детей, чтобы кормить своих чертовых разрушителей. Не их желудки или тела, а мозги. Я даже не знаю, что они там разрушают. «Два луча, который все еще держит башню», — ответил Роланд. Слайтмана как громом поразило. На лице отразился страх. «Темную башню? Ты так говоришь?» «Да», — кивнул Роланд. Кто такой Финли? Финли Отегу? Я не знаю. Голос, который принимает мои сообщения, вот и все. Тахин, я думаю. Ты знаешь, кто это? А ты? Слайдман покачал головой. Тогда больше не будем об этом. Возможно, со временем я встречу его. И тогда он ответит мне за всех этих детей. Слайдман молчал, и Роланд чувствовал его сомнение. Что же, он имел право сомневаться. Разговор подходил к концу, и натяжение невидимой ленты, стягивающей грудь стрелка, начало ослабевать. Впервые он повернулся лицом к Слайдману. Робот всегда находил такого, как ты, Слайдман. Я не сомневаюсь, что для этого его и оставили. Как и не сомневаюсь и в том, что смерть твоей дочери... Сестры Бенни не была случайной. Им всегда требовался один оставшийся в живых близнец. И один слабовольный родитель. Ты не можешь. Молчать. Ты уже сказал все, что мог. Слайдман замолчал, сидя рядом с Роландом. Я понимаю предательство. Мне самому приходилось предавать. Однажды даже Джейка. Но это ничего не меняет. Ты остаешься таким, как есть. Скажу это прямо. Ты и падали. Расти превратившийся в стервятника. Румянец заливал щеки Слайтмана. Я сделал это ради моего мальчика. Упрямо повторил он. роланд плюнул в свою сложенную лодочкой ладонь, потом поднял руку и провел ладонью по щеке Слайтмана. Щека горела от прилившей крови. Потом стрелок взялся за очки, поправил их на переносице. Ты не отмоешься. «Из-за них. Очками они тебя пометили, Слайдман. Очки твое клеймо. Ты говоришь, что сделал это ради своего мальчика, чтобы спать по ночам. Я говорю себе, что предал Джейка, чтобы не потерять шанс спасти башню, и благодаря этому могу спать по ночам. Разница между нами, единственная разница, состоит в том, что я никогда не брал очков». Он вытер руку о штаны. Ты продался, Слайдман, и ты забыл лицо своего отца. Оставь мне жизнь, прошептал Слайдман. Он стерся щеки и слюну стрелка. Ее заменили слезы. Ради моего мальчика. Роланд кивнул. Все и делается ради твоего мальчика. Ты подошел его за собой, как мертвого цыпленка. Ладно, хватит об этом. Если все пройдет, как я задумал, ты сможешь и дальше жить с ним в калье и стареть, уважаемый соседями. Ты будешь одним из тех, кто сразился с волками, когда стрелки пришли в город по тропе луча. Когда ты не сможешь ходить самостоятельно, он будет ходить с тобой и поддерживать тебя. Я это вижу, и мне не нравится то, что я вижу. Потому что человек, который продает душу за очки, может продать ее вновь гораздо дешевле. И рано или поздно твой мальчик все о тебе узнает. И самое лучшее, что ты можешь делать для своего мальчика, погибнуть сегодня смертью героя. Прежде чем Слайдман успел ответить, Роланд поднял руку и закричал. Эй, Верхол, мы на месте. Оверхолл, останавливаю фургон, приехали. Роланд, начал Слайдман. Нет. Роланд натянул вот же. Разговор окончен. Только помни, что я тебе сказал, сын. если у тебя появится шанс умереть сегодня героем, окажи сыну услугу, используя его.